Wielu z поднять нашу w все паруса. Прощайте папы, прощайте мамы, уходим в море на полчаса. w tym над морем почти что синий и почти понятен язык дельфиний. А дельфин летит и волна кипит w труба. Труби, труби, труби, труби, труби. Ну, все товарищи в сборе. Все? Uh -huh. Нет нашего дорогого хранителя хронометров. Но Артемий Артемич обещал, что задержится минут на пять, не более. Хранитель хронометров пошел за хронометром. Вот Вы в детстве, случайно, стихи Кошкин не писали. Ну, как вам сказать? Да все ясно, что говорить. Хронометр нам пригодится, между прочим. Что за шхуна без точных часов. А пока начнем без полуклюзова. Послушаем, какие вести принес нам корабельный телеграф. Вот сообщение с Каспийского моря. Там вступило в строй новое судно, морской землесос. Производительность этого богатыря полторы тысячи кубометров грунта в час. Песчаную гору высотой в 100 метров судно сроет меньше, чем за 15 дней. То есть, гора, конечно, на дни. Да. А вот еще телеграмма о новых кораблях. Вступило в строй судно Юрий Гагарин. Его водоизмещение 47 тысяч тонн. Помимо других задач Судно способно решать задачи управления космическими аппаратами. Самым большим судном в мире стал спущенный на воду танкер Нисеки Мару. Его вес, как бы вы думали, Кошкин, сколько может весить судно? Э, самое большое? Да. Ну, килограммов. А При чем тут килограммы, В вот это измещение, то есть вес судна, насколько я знаю, измеряется всегда в тоннах, Кошкин. Ну, а в тоннах не знаю. Вот так вот. Весит новый танкер 372 тысячи тонн. Ой, ой ой, ой. настоящий гигант вот. в море. Кстати, строительство таких сверхгигантов гигантов очень беспокоит нас, биологов. Когда у берегов Англии потерпел аварию танкер Терри Киньон, десятки тысяч тонн нефти вылились на поверхность моря и причинили огромный ущерб птицам и рыбам. В море воды вылили море нефти. Да. Так, вот и последняя телеграмма. Ой, можно я прочту ее? А а чего же нет, читайте, пожалуйста. пожалуйста. Так, значит, <кх> исполнилось 150 лет со дня рождения известного русского кораблестроителя адмирала Попова. Попов строил корветы, пароходы и даже броненосцы круглой формы. Это я, наверное, ошибся. Не так прочитал, да? Как это Минутку. круглые? Как тарелки, что ли? Точно, Кушкин, как тарелка. Да-да-да, да. Читал об этом и я. Такие суда удивили весь мир. Их называли э, поповками. Чудеса. Ну, ладно, так, прощем до конца. Во время войны 1877-1878 годов два таких круглых броненосца участвовали в обороне Одессы с моря. Круглые броненосцы. Не вот придумано. А <смех> вот и уважаемый хранитель хронометров несет в одной руке деревянный ящичек. В нем хронометр. А в другой цветы, букет цветов. Часть суши морем окруженную, В воде лагуны отраженную, Прибрежным бризом освеженную, Волшебным островом,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 Уважаемые члены экипажа Шхуны Морские вести. Здравствуйте! Здравствуйте, Артемий Артемич. Добрый день. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. А зачем у вас цветы? Упреждаю недоуменные вопросы и улыбки. На дворе март, первый месяц весны, месяц женского праздника. Букет моим внучкам. А -а -а. Да, а, да, да, да. Да. Приношу в дар шхуне отличный хронометр. Спасибо. Спасибо. Последний раз он отстал на одну секунду во время землетрясения на Курильских островах. Мы стояли на якоре у острова. Тряхнуло так, что, поверите ли, С парохода слетела труба. А, а хронометр отстал на одну секунду. Вот так часы. Ну, я скоро вернусь. Вы опять уходите, Артемий На одну Почту. минуту отнести букет. Ушел обаятельнейший человек. Учитесь у него, Кошкин. Скажу вам откровенно, товарищ Бухта, для меня главная трудность – это много примеров для подражания. Вы... Товарищ ученый, был капитан разговоров, теперь гражданин-хранитель хронометром. Не унывайте, Кошкин, мне можете не подражать. Точно, ему можете не подражать, поскольку товарищ ученый сел на полученную сегодня почту, и мы не можем вести дальше передачу. Вот письма, боссман, простите. ну вскрываем конверт и читаем. Письмо Марины Капустиной, ученицы 411-й школы города Ленинграда. Ух, товарищи, помните, мы в февральской передаче обратились к ребятам с просьбой искать свидетелей подвига эсминца «Азарт». Да-да, было это. Эсминец потопил подводную лодку. да Да-да-да, Марина разыскала старого балтийского матроса Павла Ивановича Жемова который служил в 1919 году на Азарде. Что вы говорите? Вот, ну, вот что это... тот рассказал. Я моряк Балтийского флота. С 1916 по 1923 год плавал на Азарде. Участвовал в Великой Октябрьской революции и установлении советской власти. Защищал колыбель революции Петроград. Как замечательно, что девочка нашла этого моряка. Да, да, да. Вспоминаю 1919 год. В Копорском заливе два наших эсминца, Азарт и Гавриил, встретились с тремя английскими кораблями. Мы приняли неравный бой. В те минуты я находился на верхней палубе, рядом с комендором носового орудия Степаном Боговым. Мы со Степаном были друзья, рядом были наши койки. Так вот. Пока шел бой, английская подводная лодка незаметно зашла к нам в тыл и выпустила по эсминцам торпеды. Но наши сигнальщики успели заметить их вовремя. Отворот и торпеды прошли вдоль бортов. А дальше получилось так. Лодка выпустила их и всплыла на минуту. И только над водой показалась ее рубка, Степан Богов развернул орудие и дал выстрел. Взрыв и все кончено. Мы прошли мимо того места, где крутился водоворот. И очень интересно, товарищи, что лодку потом подняли наши проновцы. Точно. Ее отремонтировали, и она под нашим красным флагом еще долго служила советскому флоту. Только название не меняли. Л-55. это вы в иллюминатор так пристально смотрите. Кошкин. А я смотрю, не идет ли товарищ Полуклюзов. Удивительный человек. Восьмое марта прошло, а он все про женщин помнит. А о них надо всегда помнить, Кошкин. И морякам особенно. Они не только жены и матери, которые ждут нас на берегу. Тысячи женщин плавают на суда. Да, кто не знает имени Анны Ивановны Щетининой, капитана а ныне наставника курсантов мореходного училища. Правильно, Босов. Или старейшей радистки Тамары Ивановны Кирилловой. Кстати, морская газета журнала «Костер» передала нам заметку об этой женщине. Она у вас под руками, товарищ Кошкин. Ага, да, вот это, да? Вот, верно, верно. Ага, это, да. так. Однажды наш теплоход вышел из Гамбурга в Лондон. В трюме у нас был груз спичек, а неподалеку лежали тюки хлопка. И вот загорелись сперва спички, потом хлопок. Дым, горит, а пассажиры спят. Наш теплоход был грузопассажирским. Команда вся на пожаре. Дорога каждая пара рук. Я сменилась с вахты, только легла, будет. Пожар, говорят, иди постой на руле. Все на пожара. Когда сможем, сменим. Радистка на руле. А видно, туго пришлось. А потом, если Тамара Ивановна была не просто радисткой, а и матросом первого класса, как она пишет в самом начале письма, то должна была уметь и стоять на руле. Да, я немножко пропустил в начале. Точно, точно, матрос первого класса и радист. Вот видите. Вот. Ну так вот, значит, машины работают на самый полный. Теплоход летит вперед. Утро. Пассажиры прогуливаются уже по палубе. Один заглянул ко мне в рубку. Ну как, спрашивает, не опаздываем? Отвечаю, в Лондон придем по расписанию. А сама знаю, с пожаром на борту нас никакой порт не примет, поставить на рейде, догореть. Ну, тушить, конечно, помогут, да тут как бы в море не сгореть. И что вы думаете? Потушили. Выстояла я у руля на вахте 11 часов. А команда наша так тушила, что упадет кто-нибудь от жары и дыма. Его несут из трюма в госпиталь, там он отлежится и опять на пожар. Потушили перед самым Лондоном. Вошли в порт, простились с пассажирами, те даже ничего и не подозревали. Идет Артемий Артемич. Разрешите, товарищ Бухта, я ему чайку поставлю. а Старики любят чайком побаловаться. Попробуйте, Кошкин. и какой стали уважительный. Что? Я, я мигом. Раз, два. И с кипятком. Ну вот. Вот и я. Ну, как букет? Как ваши внучки, дорогой Артемий Артемович? Готовится стать моряками. В деда. Что? Одна изучает иностранные языки. Вторая собирает марки. Маврейки, Сенегал. Они у вас большие? Обе во втором классе. Так я в вашем распоряжении. Рад служить своими скромными знаниями. <сёк> Немножко рано. Сейчас мы прочитаем почту в адрес товарища Медускина. Правда, нет Кушкина. О, как нет, как нет. Я здесь, я здесь. здесь. Вернулся. Сейчас, Артем Артемович, будем пить чай. Премного благодарен. Вы уж считайте, а я в сторонке, чтобы не мешать. Помолчу, по-стариковски. Говорите письмо уважаемому товарищу Медускину. Да. Сообщение из океанариума. Так что вам пишут друзья из океанариума, товарищ ученый. Сейчас прочтем. No, no, no, no. О, рассказ о городе осминогов. Городе чего? Ничего. А кого, Кошкин? Должно быть любопытно. Читаю. Один кинооператор сообщил, что должен был снимать фильм об осьминогах. Осьминоги – это интересно. Ох, я люблю. Я помню в Японском море... Вы мешаете, Кошкин. Виноват. Да. Значит, фильм об осьминогах. Он приехал в приморский город, и там местные рыбаки послали его на пляж, который начинался сразу же за последними домами. Странно. Осьминоги – народ сумеречный. А на пляже песок, много света. И еще вы, товарищ Медускин, говорили, что осьминоги любят скалы и прячутся днем в расселинах. А на пляже каким? Нет, вот я помню в японском буре. Кошкин, Кошкин. Ну, молчу. Вот, Не вот. знаю, товарищи, скоро все откроется. Взял оператор кинокамеру и отправился за город. Пришел на пляж. Надел акваланг, установил камеру в бокс. Это водонепроницаемый футяк. Да, это я тоже знаю. Да, да. И полез под воду. Плывет. Внизу песок, светлый, лучистый. Столько свету только снимай. А осьминогов нет. Вместо них бродят по песку рачки-отшельники. Каждый таскает на спине раковину. Точно, я видел. Как упадет на него твоя тень. Рачок кувырк, лапки подожмет и лежит. Кошкин. Молчу, молчу. Попались две камбалы. Обе увидели человека и давай в песок закапываться. Закопались, глаза только как бугорки из песка торчат. Еще на дне виднелись полузанесенные песком камни. Они лежали один в стороне от другого и возле каждого кучкой обломки раковин мидий. Вот наш боцман. Ох, и вкусный плов из таких мидий готов. Ну, Кошкин! А что? Ах, обо мне? Да, да это бывало. Готовы, готовы. Да. Тихо, тихо, товарищи. На всякий случай, около одного камня оператор нырнул. Посмотреть. Камень как камень. На макушке пучок водорослей. Около камня скорлупки. Отбросил одну в сторону и поплыл дальше. Плавал, плавал, нет осьминогов. А говорили, их тут полно. И верно, зря человека погнали. Не торопитесь, матрос Кошкин. Самое главное на море. Что? Выдержка и спокойствие, товарищ Боцман. Вот, это. правильно. Mm -hmm. Читаю дальше плавал оператор плавал потом вздохнул забросил за спину бокс с камерой и повернул обратно к берегу плывет вот знакомый камень на макушке водоросль скорлупка которую он отбросил стоп а скорлупку то кто то подтащил обратно к камню вот оно где начинается тут а? дело нечисто решил оператор нырнул лег на самое дно и приблизил лицо к камню заглянул под него А камень-то приподнят, а под камнем щель, а из щели на человека два глаза смотрят. Батюшки, даже я бы испугался. Смотрят, не мигают. Сунул человек под камень руку, а там что-то мягкое, скользкое, живое. Я знаю, кто там. Осьминок. Да уж, конечно. Наука не терпит скоропалительных выводов. Продолжает читать. Отдернул человек руку, а из-под камня щупальца высунулось, обхватила горсть раковин и подвинула ближе к выходу. Ну точно ну, осьминогнул! Закрыл дверь. Вот в чем секрет: понял человек под камнем осьминожий дом, а раковины остатки обедов и ужинов. Подплыл оператор еще к одному камню и под ним осьминог еще к одному, и там. Выгнал он одного, включил камеру и поплыл следом за животным. Плывет осьминог, сокращает и раздувает тело, колышет из стороны в сторону щупальцами. Следом человек. Хорошие получаются кадры. Ну да, света-то много. И верно. Город осьминогов. Минуточку. Я, сейчас, я сейчас, сейчас. Опять убежал. Как будто иголки в ботинках у нашего Кошкина. Ни минуты не стоит на месте. Он, наверное, за чайником, Боцман. Старается для вас, Артемий Артемович. Ну зачем это все? Правда, не стоит я таких хлопок. А вот, вот и чай, а вот и чай. Так, дорогой Артемий Артемович, вот прошу, чай. Не вертитесь под ногами, кошкин. Чай потом. А, Поставьте вот... куда-нибудь чайник и садитесь. А то ос осторожно. еще много писем. Шпаль... Да и наш почтенный хранитель хронометров не получил снова еще. Действительно. Просим вас, дорогой Артемий Артемич. А я поближе к вам, чтобы ничего не пропустить. Извольте, но о чем я должен сегодня держать речь? Любопытные факты и удивительные события, ведь они ваша стихия. Вот вы изволили читать только что письмо про город Осьминог. «Осмелюсь доложить, что мне известны многие удивительные истории, связанные с этими животными». «С удовольствием, послушаем». Один осьминог, который жил в Брайтонском аквариуме, заметил, что люди в основном толпятся не около его бассейна, а совсем у другого стеклянного ящика, стоявшего в противоположном углу зала. Дождавшись ночи, Любознательная головоногая вылезла из бассейна. Осьминог посху прошел весь зал, влез по ножке стола в аквариум, где сидели рыбы, пинагоры, и устроил там настоящее побоище. Утром пришли люди в аквариуме от пинагор одни хвосты. А осьминог сидит в своем бассейне как ни в чем не бывало. Никто ничего не понял. Устроили засаду и ночью поймали разбойника, когда он снова вылезал из бассейна. А не ему ли посвящена баллада? Слыхали ли вы об осьминоге с восьмию щупальцами о том, как он ушел из аквариума, чтобы расправиться с Пинагорами? Ему именно ему баллада так и называется. «Баллада о Брайтонском аквариуме». Вот вот я говорил. А вот история о том, как осьминоги разожгли огни в хижинах греческих рыбаков. Ну уж это, дорогой Артемий Артемьевич, вы и того. Да, всё. осьминог мокрый, он спичку <свеч> не зажжет. <свеч> иносказательно, иносказательно, конечно. А все дело в том, что во время Первой мировой войны у берегов острова Крит была стоянка военных кораблей, где те бункеровались, принимали на борт уголь. Часть угля, естественно, падала за борт, и на дне выросли целые угольные горы. После войны не имевшие денег на покупку угля рыбаки решили достать его с морского дна. На помощь они позвали. Неужели осьминогов? Их именно их. Вот это. А каким же образом? Да. Да? А рыбаки наловили их побольше. Каждого привязали к концу веревки и веревки опустили на дно. Когда веревку тащили наверх, осьминог пытался удержаться на дне и присасывался к кускам угля всеми щупальцами. Но потом-то ага. их отпустили. В знак благодарности? Да. Поразительная история. И вы знаете, товарищи, я как биолог могу заверить вполне правдоподобное. Удивительный вы, народ, хранители хронометров. Ну, а теперь можно и за чай. Ставлю чайник на стол, достаю чашку. Куда вы так торопитесь, кошки? Стоп, стоп. Никаких чашек, пока не закончилась передача. Кстати, сколько Но... минут осталось? Я часы забыл. Товарищи, у нас же есть великолепный хронометр. Всегда к вашим услугам. Точность одна секунда. Сейчас 24 часа 3 минуты, 46 секунд. Полночь. О -о -о -о -о -о -о. Какая же полночь, если за окном утро солнце светит. И верно. Ну, конечно. Часов 12, не больше. Не может быть. Этот хронометр... Шел с секунды в секунду во время штормов и кораблекрушений, айфунов и цунами. Он боится только чрезмерного тепла и холода. Мама! Что с ос. вами, Кошкин, вы побледнели? Вы куда Ах. уходите, Кошкин? Я лучше пойду. Ужасно. Но я чувствую, что крышка ящика, в котором стоит хронометр, горячая. Стоп, Кошкин! Признавайтесь, это вы? Я... Что произошло? Ничего не понимаю. Почему хронометр так убежал вперед? Причем тут наш Кошкин? Кошкин, посмотрите на чайник, а теперь мне в глаза. Признаю свою вину. Товарищи. Кошкин поставил горячий чайник на хронометр. Ай! Ну, дорогой товарищ Кошкин, бывает, но бывает. Надеюсь, уважаемый хранитель хронометров, ничего очень страшного не произошло. В конце концов, нет. Но судите сами, тонкий механизм. Его оберегают от влаги, тепла, холода, сотрясений. И вдруг такой случай. Хронометры все капризули. Конечно, этот взбунтовался. Клянусь, клянусь. Всегда следить за ним. Протирать ящик. Заводить каждый час. Эти хронометры заводят очень редко. Сметать каждую пылинку. Ну, ладно, ладно, Кошкин. Я вижу, вы прощены. Но в следующий раз будете дело иметь со мной, Кошкин. Понятно? Понятно. Ну, что ж. Осталось всего несколько писем, ответы на вопросы нашей Викторины. В прошлый раз мы задавали ребятам два вопроса. Первый. Какой русский морской путешественник первый трижды объехал на корабле вокруг света? И второй. Какие аппараты для достижения больших глубин вы знаете и о каких хотели бы услышать в нашей передаче? А где ответы ребят Ну, вот же они на столе. Справа от вас, товарищ Ах, вот они. Ага. Ну вот. Значит, на первый вопрос правильно и обстоятельно ответил Володя Новоженин из Ленинграда. Он пишет. «Дорогая редакция, я отвечаю на ваш первый вопрос». Отто Евстафьевич Коцебу, офицер русского военно-морского флота, совершил три кругосветных плавания. Первое в 1803-1806 годах на корабле «Надежда». Второе в 1815-1818 годах на бриге «Рюрик». Третье свое плавание Коцебу совершил в 1823-1826 годах командиром шлюпа предприятия. Книги Кацебу были написаны на немецком, английском и голландском языках. Осенью 1845 года Коцебу занемок серьезной болезнью, 3 февраля 1846 года на 58-м году жизни КЦБ умер. Он был погребен в Ревели в Домской церкви. Какой обширный ответ. И на второй вопрос Володя ответил верно. Жаль только он не перечислил названий глубоководных аппаратов. А вот Надя Какурина, она тоже в Ленинграде живет. На первый вопрос ответила правильно, но очень кратко. Коцебу. Зато на второй вопрос. О, она назвала и Дип Стар, и Алвин, и Алюминаут, и Триест, и Северянку, и Денизу. Молодец, Надя. А вот Слава Николаев очень много названий глубоководных аппаратов перечислил. А с первым вопросом напутал. Фернан Магеллан, Слава не мог совершить трех кругосветных путешествий. Ведь даже это первое в истории человечества кругосветное плавание закончилось без Магеллана. Он был убит в схватке с туземцами. Очень интересные да, ответы, товарищи. Очень. Спасибо очень. вам, ребята, за ваши письма. письма да. Да. А нам остается только продолжить викторину. И у меня есть вопрос. Можно ну, мне раздавать? Пожалуйста, Каких давайте? ближайших родственников осьминогов Вы знаете. Вот один вопрос. А теперь ваш вопрос, уважаемый хранитель хронометров. Факты, известные мне, носят исторический характер. Поэтому я осмелюсь просить наших дорогих радиослушателей ответить на вопрос. Какие плавания в северных водах совершали наши предки поморы? Интересный вопрос. Об этих плаваниях вообще надо устроить целую передачу. Правда? Точно. И я подчитаю литературу. Подкуюсь по этому вопросу. Ну что же, до свидания, ребята. Ещё раз спасибо вам за ваши письма. До свидания, ребята. До свидания, ребята.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 I волна kipit, i труба trubit, trubit, trubit, trubit, trubit.